276. Сферы пространственной мысли безпредельны, потому и неисчерпаемы. Это сферы единения мыслей сущностей мыслей способных до самых высоких, до обитателей отдалённейших звёзд, далёких галактик. Однажды войдя в эти сферы, чует искатели дух бескрайность пространственной мысли. С утончением мысль утончаются и оболочки, ответно звучананию. Утончение приводит к расчленению трёх лесомостоятельного, отдельного и сознательного проявления в них сознания на всех планах. К этому учитель ведёт ученика, дабы сделать жизнь его трёхсторонней, не ограниченной только лишь плотным и видимым глазу земному. Победителем трёх хочет видеть учитель того, кто беззаветно, бесповоротно и окончательно верил ему свой дух.